Глава 894 под самым носом. Иван было впервые телепортировался на такое большое расстояние. На мириады световых лет. Ощущение было такое, будто некая сила разрывала на части его тело и божественную душу. По прибытии он чуть не рухнул на землю. С трудом устояв на ногах, он быстро огляделся. Он попал в огромное перемещающуюся формацию радиусом в несколько километров. С земли испищали сложные узоры и магические символы. Их сияние постепенно тускнело, но он всё равно смог представить себе огромный столб света, который бил в небо во время его телепортации. На границе магической формации стояли восемь высоких каменных стел, их тоже покрывали начертания и магические символы, их сияние тоже почти погасло. Между двумя стелами впереди стояла около дюжины практиков, возглавлял группу широко улыбающейся Сахаян. При виде старого знакомого Ван Буэлэ с обличением выдохнул. Для начала он проверил округу божественной волей, Убедившись, что его перенесло на Звёздный базар, он немного успокоился. После телепортации у него ещё побаливала божественная душа, да и его самого слегка подташнивало, разобраться с этим можно было чуть позже. Бледный Ван Буэлэ критически осмотрел себя. К его несказанному облегчению во время телепортации он не потерял ни капли санкции. После проверки он направился к Сахаяну. На пути к нему ему удалось немного выровнять дыхание, Более того, в нескольких сотнях метров от Сэхоэна он, похоже, полностью оправился от перемещения. К его глазам вернулся яркий блеск. Это слегка удивило Сэхоэна. Он прекрасно знал об опасности их перемещения в рамках Святого Домена. Во время телепортации нередко погибали бессмертные. Только эксперты стадии планеты могли не беспокоиться о своей безопасности во время перемещения внутри Святого Домена. Ранее Сэхоэн проинструктировал подчинённых проявлять всё своё мастерство во время перемещения в Анболе, дабы телепортация прошла как можно мягче. Хоть он и попытался сделать его путешествие максимально безопасным, невозможно полностью устранить побочные эффекты в виде слабости и ломоты во всём теле, которые всегда сопровождали прыжки на большое расстояние. Восстановление обычно занимало целый день, но ван Баула не понадобилось даже часа. Это удивило Сыхаяна, но его улыбка стала ещё шире. «Брат Баула, ты действительно удивительный человек». Я впервые вижу, чтобы кто-то с культивацией ниже стадии Вечной Звезды так быстро пришёл в себя после перемещения на такое расстояние. Он не знал, что перед ним стоял не настоящий Ван Буэлэ, а тело, созданное техникой истока. Побочные эффекты телепортации влияли на клоны в меньшей степени, чем на обычного практика. Правда, Ван Буэлэ не собирался делиться этой информацией с Сахаяном. Одним шагом он пересёк оставшиеся расстояния и возник прямо перед Сахаяном, на его губах тоже играла улыбка. «Ты уже забыл о задании Патриарха Бушующего Пламя?» Нас переместили схожим образом. Я уже привык. Ван Боле упомянул имя патриарха, чтобы объяснить эту странность. К тому же это было своего рода напоминанием. Он хотел напомнить Сахаяну, что кто-то там ждал могущественные практик, готовый в любой момент прийти к нему на помощь. Когда он в следующий раз задумает его подставить, то дважды подумает, а стоит ли горо совечь. Внешне Сахаян никак не отреагировал на этот комментарий, но ему очень захотелось поморщиться. Несмотря на всю помощь Ван Бола, все ещё настороженно к нему относился. Он знал, что Ван Бол был на хорошем счету у патриарха Бушующее пламя, но ему не стоило упоминать его имя при каждой их встрече. Вопреки этим мыслям, Сэ Хаён всё равно широко улыбался. В своём поведении Ван Бол демонстрировал острый интеллект и проницательность. Он знал, как использовать имеющиеся связи себе на пользу. Если смотреть на это в позитивном свете, то с таким подходом у Ван Баула были высокие шансы выжить на тернистом пути культивации и превратиться в могущественного эксперта. Инвестиции Сахаэна находились в безопасности. На пути к базару его улыбка оставалась такой же лучезарной. Он пытался увлечь Ван Баула беседой о былых временах, чтобы немного укрепить их треснувшую дружбу. У входа на базар у него завибрировала нефритовая табличка. После изучения её содержимого Сахаэн поменялся в лице. Даже с его умением контролировать эмоции он не смог скрыть паники и смятения в глазах, Разумеется, это не узкий, но лот внимания Ван Бола. Брат Хаён, что-то случилось? участливо спросил Ван Бола. А, ничего, брат Бола. К сожалению, я буду вынужден тебя покинуть, появились срочные дела. Мне надо вернуться домой и совсем разобраться. Сэ Хаён явно нервничал. Он не соврал, ему действительно надо было срочно вернуться домой. Накрыв ладонью кулак, он поспешил прочь. Он не мог рассказать Ван Болу, что именно произошло, а лишь дать туманный намёк. Подрались два могущественных эксперта. С этими словами он ушёл. Ван Бола никогда не видел Сэхаяна таким. Что ещё за два поддравшихся эксперта? Проводив его взглядом, задумался Ван Бола. Насколько могущественные. Раз судьба завела его на звёздный базар, он решил пополнить запасы. В цивилизации божественное око его ждёт ожесточённый бой. Пока Ван Бола голял по базару, Сэхаян собрал самых верных людей и с ними поспешил к перемещающейся формации. К этому моменту портал был уже открыт, и с центра формации он наблюдал, как всех медленно окутывает ослепительное сияние. Судя по вытянутым в линию губам и нахмыренным бровям, ему было неспокойно на душе. Император Расколотой Луны из Бесконечного Клана устроил на Чейн Цына засаду. С помощью восьми треножников первозданного хаоса он возвел магическую формацию. Заручившись с помощью божественных королей, он взял энергию тысяч звёзд для питания магической формации, чтобы переплавить Чейн Цына. Но император не ожидал, что тот призовёт небесное дао прошлой эры и взорвёт магическую формацию. В результате магическая формация обратилась против своего хозяина, расколотый Луна и все его поддельники оказались заперты внутри неё. Никто не может ни связаться с ними, ни попасть внутрь. Божественные души которых из нас уже начали терять воспоминания о семи божественных королях. Это явно работа божественной способности Тёмной секты. Маги способны пойти против воли самих небес, а она способна стереть не только человека, Но и все воспоминания о нём в головах других людей. Небесное дао прошлой эпохи, тёмная секта. Вот одной мысли о тёмной секте Сэ Хэнь поёжился. Он не знал её, но в детстве провёл много времени в библиотеках, принадлежащих его семье. Там он нашёл много текстов, посвящённых тёмной секте. Слишком много. В далёком прошлом эта могущественная секта страшила даже бесконечный клан. Если бы разрозненные кланы не объединились под стягом бесконечного клана, дабы противостоять тёмной секте, Если бы патриарх семьи Сянь не помог им, если бы тёмная секта не находилась в упадке, то бесконечный Дао-домен всё ещё носил бы своё старое название Тёмный домен. По слухам, Чэнь Цин предал тёмную секту. В таком случае, как он смог собрать фрагменты уничтоженного небесного Дао у тёмной секты и призвать их к себе на помощь? Зачем рисковать и ставить на уши весь Дао-домен, накладывая печать на место их рождения и используя божественную способность, которая может стереть все следы существования человека? «Если Патриарх прав, то Чейн Цин делает это, чтобы скрыть какой-то важный секрет. Как это касается меня. В огромной семье Сэй лишь незначительный член младшего поколения. Они бы не позвали меня даже в случае начала апокалипсиса. К несчастью, во всём этом замешан мой никчёмный отец». Сэхоян выглядел крайне мрачно. Он старательно скрывал от остальных тревогу. Ему сказали, что именно его отец создал восемь треножников первозданного хаоса, которыми император расколотой луна попытался поймать Чейн Цина. Это была обычная сделка, но о характере Чен Цы находили легенды. Этот царь веглава никогда не стеснял собивать, безразличие к совести мог устроить масштабное разрушение. Семья Сы явно не станет бросать все силы, чтобы защитить отца Сы Хаяна. Всё-таки их противником был Чен Цын, человек неуступающий по силе уважаемому патриарху семьи Сы. Вот почему знался, это он не мог сидеть сложа руки. От него вряд ли будет много пользы. Но надо бы вернуться домой, чтобы обсудить с отцом, как они будут выпутываться из этой ситуации. Хотя я не знаю, как закончится эта схватка, очевидно, что Чэнь Цын захватил преимущество. Другие божественные императоры бесконечного клана заняли выжидающую позицию. С высокой долей вероятности он убьёт своих врагов, а ему ничего за это не будет. Нужно как можно скорее найти кого-нибудь, кто знаком с Чэнь Сыном, чтобы я мог объяснить ситуацию, как следует подготовиться и попытаться успокоить Чэнь Сына, как только он покинет поле боя. иначе он отомстит отцу за создание треножников. Сэхояну хотелось волосы рвать на голове. Его с Чэньцином разделяла гигантская пропасть, как ему найти хорошего знакомого или его друга. К тому же ему нужно придумать достаточно убедительные аргументы. С недаемой тревогой Сэхоян даже не подозревал, что совсем недавно он как раз разговаривал с человеком, способным повлиять на решение Чэньцина. Более того, стоит ему немного поконючить, словно избалованный ребёнок, и отцу Сэхояна не будет ничего угрожать.